Глава двенадцатая Я не могла предположить, что это будет что угодно, например, что любая услуга, в том числе даже магическая, разумеется, в рамках закона, например, изготовление лечебного зелья, хотя зачем мне оно? Ничем другим, кроме собственной сознательности, Кайл меня не ограничивал. Он явно был уверен, что в силах выполнить мое желание. Неожиданная щедрость, честно говоря. Я в лучшем случае надеялась на то, что он продлит срок нашего договора и мне удастся выиграть пару дней. Наверное, надо было бы радоваться такой щедрости, но мне почему-то показалось, что такое предложение у мага возникло неспроста. Возможно, это проверка. А что еще может охарактеризовать меня как несобственные желания? Но даже в этом случае отказываться я все равно не собиралась. В моей ситуации любая помощь не будет лишней. Осталось только понять, где именно мне нужна помощь. С хозяйственными-то делами я разберусь. А вот помощь с Нэн мне, наверное, не помешала бы. Но пока спешить с выбором не буду. Время есть. Услугу Кайл сможет оказать лишь по приезде, если, конечно, вместо этого я не выберу какую-то вещь, которую он может отправить мне по почте. Пока он слишком занят. Правда, чем именно занят мужчина, он не писал. В письме упоминались постоянные разъезды. Может быть, он что-то ищет. Или кого-то. Надеюсь, не меня который раз напомнила себе, что он не участник отбора. В конце письма Кайл вновь напомнил мне, что я свободна в подборе персонала, а также всех хозяйственных решений. Ему стоит сообщать только о проблемах. Последней строчкой в письме было упоминание, что я могу отказаться на любом этапе нашего договора, если посчитаю, что задача невыполнима. «Чёрта с два я буду отказываться! Не с таким справлялась!» – подумала я. Слегка успокоившись, принялась писать письмо, поблагодарила за напоминание и предложение и попросила время, чтобы как следует все обдумать. Немного погодя, решила отправиться к сердцу дома. Надеюсь, у него уже появились силы на общение. Вопросов была уйма. В первую очередь меня интересовала ведьма Линен, но дом молчал. Похоже, на сегодня я исчерпала его лимит. На следующее утро мы с девочкой продолжили заниматься мылом. Вчера ей очень понравилось. Да и запас нам пригодится. Плюс мне есть, что ей показать и чему научить. Столько существует различных способов создания красивых узоров либо оттенков. К тому же это просто интересно. Смешивать разные цвета, делать многочисленные цветные разводы, переходя от одного оттенка к другому. Можно взять белую основу, нарезать кубиками, либо натереть на терке и полученное добавить в прозрачную основу. Сегодня с Нэн мы уже не заливали в формочке а предпочли сделать кусковое мыло. Его я нарезала сама, не доверив ребенку. Некоторые куски нарезала поменьше, так сказать, для рекламы и на подарок. Я очень люблю мыло в красивых формах, оно всегда эффектное, но, должна признать, ни разу не практичное. После одного-двух использований теряет свою форму. Ань, я до сих пор не появилась. Возможно, девушку задержали какие-то дела, либо она передумала. Такой вариант исключать нельзя, но размышлять об этом было некогда. Я же приступила к приготовлению. Надо постепенно осваивать эту диковинную иномирскую бытовую технику. Да и как-то неправильно, что готовит ребенок. Может быть, для этого мира это норма, но мне не по себе. И к тому же девочку хотелось порадовать чем-нибудь вкусным. Дети любят простую пищу, поэтому я решила приготовить подобие нашего фастфуда. Кусочки мяса обмакнула в яйцо и в муку и отправила на сковородку. Вполне похоже на наши наггетсы. Корочка получилась выше всех похвал. Затем нарезала овощ, похожий на нашу картошку, обжарила в большом количестве масла. Удивительно, но от нашей картошки фри не отличить. С чем пришлось повозиться, так это с соусом. Непривычно, что ингредиенты другие. Долго искать подходящую замену. Решила даже вести специальный блокнот. Приготовленную еду поставила на стол. Ребенок смотрел на нее весьма скептическим взглядом. «Марика, я вполне могу сама готовить», — заявила она. Судя по голосу, она явно пыталась меня не обидеть. Вид блюд, скорее всего, ее удивил. Конечно, в идеале мне хотелось нанять человека, который бы готовил, чтобы освободить время на все остальное. Но я понимала, что с подбором персонала будут, мягко говоря, сложности. Да и пока я могу хорошенько обдумать меню. «Мне же нужно учиться», — ответила я. «А тебе полезно пробовать что-то новое. Можно есть даже руками. Главное, макать в соус». Предложение есть руками девочка восприняла крайне скептически. Она предпочла сама подойти к шкафу за столовыми приборами. Только сейчас я обратила внимание, как аккуратно ест девочка, разрезая мясо ножом. Раньше я просто не могла этого заметить. Первое время Нэн уж слишком торопливо ела, и это пока что первый раз, когда ей понадобилось несколько столовых приборов. Но орудовала она ими гораздо лучше, чем большая часть взрослых людей в моем мире. И интересная особенность. Кто-то хорошо воспитывал девочку, еще бы знать кто. И всех ли здесь так воспитывают. Но главное, ребенок был доволен. Никогда такого не ела, заметила девочка с улыбкой после того, как закончила. Во время еды она не произнесла ни звука, слишком была занята процессом. Очень вкусно. Элис так не готовила. А кто такая Элис? Спросила я, оторвавшись от своего обеда. Но мой вопрос, как обычно, проигнорировали. Девочка не торопилась рассказывать о прошлом. Я не стала настаивать, бесполезно. Она и без того сразу занервничала, вскочила на ноги и принялась за ее посуды. Хотя мы с ней об этом не договаривались. Дальше опять уборка. Сегодня мы с Нэн приводили в порядок холл. Не успели мы сделать и половины работы, как услышали стук в дверь. Надо бы подумать о звонке, это сейчас дома тихо, но так же не всегда будет. Нэн сразу куда-то испарилась. То ли незнакомых боялась, то ли страшилась того, что пришли за ней. Открыла дверь. Снаружи предсказуемо оказался хозяин конной лавки, который вчера замерял нам окна. Сегодня он прямо весь светился от радости. На лице была довольная улыбка. «Добрый день, госпожа! Благодарю вас за подарок! Прямо волшебный!» – поблагодарил он. «Моя теща вся сияет! Она меня так рада видеть никогда не была!» Забавно. Получается, мужчина жене дарить мыло побоялся и решил порадовать тещу, Точнее, проверить на ней мыло. Похоже, ее ему было не жалко. Почему мужчины так тёщ не любят? «Взамен прошу принять подарок от меня. Надеюсь, вашей дочери понравится», — Произнес мужчина, протянув бумажный сверток. Очевидно, он посчитал малышку моей. В принципе, это логично. «Спасибо большое», — улыбнулась я, начав сразу разворачивать. «Интересно же». Свертки были карандаши и краски, а еще альбом для рисования. Собственно, очень полезные для ребенка вещи. Что ж, теперь бы мне хотелось порадовать и супругу, произнес мужчина. Например, дня через три. Похоже, он все равно немного опасался. Вдруг после использования мыла появятся какие-то неизвестные последствия. Хорошо, через три дня мыло будет уже по пять золотых. Сейчас пока что продаю по три. Решила я попробовать подтолкнуть хозяина лавки к покупке. Маркетинговая схема старая как мир, но вполне рабочая, на себе проверена. Мужчина задумался на мгновение, а потом махнул рукой. «Что ж, давайте я сейчас возьму парочку». Принесла ему несколько образцов на выбор. Мужчина остановился на розовом мыле, форма которого напоминала кекс, а также на одном из кусковых, приготовленных нами сегодня. «Отлично, первая покупка есть». Только за ним закрылась дверь, как Нэн выскочила неизвестно откуда. Где пряталась, непонятно. Впрочем, спрашивать я не стала. «Тебе подарок передали», — сообщила я ей. Но девочка не обратила внимания на сверток в моих руках. «Он сказал, что это для твоей дочери». «Он принял тебя за мою дочь. Неудивительно. Обычно дети живут с родителями». Я сделала глубокий вдох. Может быть, пришло время для этого разговора. В конце концов, отец и мать девочки умерли. А тот, с кем она до этого жила, явно плохо с ней обращался. «Но знаешь, я бы хотела, чтобы это было правдой. А ты бы хотела, Нэн?» Вся детскость слетела с лица девочки. «Это вряд ли возможно», — серьезно произнесла Нэн, тяжело вздохнув. Я заметила, как у нее опустились плечи. «Рано или поздно меня найдут». В ее голосе звучал страх в перемешку с обреченностью. И было дико неправильно слышать такое от маленького ребенка. В то же время я понимала, у нас с Нэн одинаковая проблема, мы обе прячемся. Только в отличие от меня, малышка не в состоянии ничего сделать тому, кто ее ищет. В конце концов, она ребенок, беззащитный, маленький ребенок, ребенок, которого мне хотелось хоть как-то успокоить. «Что ж, если мы будем притворяться матерью и дочерью, то у посторонних не будет вопросов, и тем меньше шансов, что кто-то заподозрит, что ты живешь здесь», – произнесла я. «Ты согласна?» нэн не торопилась с ответом лишь окинула меня внимательным взглядом зачем тебе это марика меня учили что взрослые делают что то только ради выгоды ты красивая марика но мужчины не любят девушек с детьми серьезно произнес ребенок ты так растеряешь все шансы удачно выйти замуж ну улыбнулась я я не очень хочу замуж так что видишь это и мне на пользу мне наверное это даже выгоднее чем малышки В женщине с ребенком уж точно не заподозрят главный приз охоты на невесту. Мне еще для полной маскировки фиктивный брак бы еще не помешал. Но мечтать не вредно. Малышка посмотрела на меня с удивлением. Похоже, в этом мире замуж обычно хотят. «А если вдруг ты кого-то полюбишь, а я его отпугну?» спросила она задумчиво. «Ну да, в нашем мире тоже есть мнение, что женщина с ребенком никому не нужна. Но как показывает опыт моих подруг, это далеко не так. «Значит, это не самый подходящий человек, Нэн. Да и когда мне влюбляться? Мне надо дом в порядок приводить, да деньги зарабатывать. Я хочу здесь открыть гостиницу». Девочка на секунду задумалась, а потом просияла. У ребенка была очень яркая и живая мимика. Да и улыбка такая, что и самой захотелось улыбаться. «Отличная идея, Марика. Здесь как раз много места, да и дом красивый», – воскликнула она. Я кинула взглядом ободранные выцвевшие обои. Дому до красивого еще далеко. Но реакция Нэн меня радовала. Она единственная, кто обрадовался подобной идеей. Точнее, единственная, кто не назвал это полным бредом. «Правда, работы еще много», – пожала я плечами. Нэн сразу насупилась. «Не думаю, что у меня так много времени», – девочка поежилась. Она явно боялась, что ее найдут раньше. «Если ты мне расскажешь, я смогу помочь». «Как-то тебя защитить», — попыталась я ее успокоить. Но девочка лишь покачала головой. «Меня все равно найдут и заберут. Я слишком ему нужна», — сказала Нэн и сжала губы, будто случайно сболтнула лишнее. Я заметила, как она побледнела, будто бы чего-то испугалась. То ли она боится этого некоего его, то ли думает, что, узнав правду, я сама ее выдам. Чем дольше я знакома с Нэн, тем больше у меня вопросов. Если девочка нужна, то почему с ней так обращались, что она радуется самым простым мелочам? Но главное, зачем она нужна? Похоже, мне ничего не оставалось, кроме как попросить Кайла разобраться в данной ситуации. А пока все, что я могла сделать, это приложить все усилия, чтобы девочка мне доверяла. Мы вновь вернулись к уборке холла, очистили всю пыль и паутину, отскребли до чиста пол и окна, отмыли лестницу, Вместе сняли тяжелые плотные шторы, которые не мешало бы постирать. Только вот сделать это вручную представлялось трудной задачей. Похоже, все-таки нужно как-то решать вопрос со стиркой и приобретением специальных приспособлений. Как ни странно, больше всего пришлось повозиться с хрустальной люстрой в холле. Даже такая довольно простая уборка заняла уйму времени. А ведь впереди еще приведение в порядок спален, а там огромное количество всякого хлама. После уборки отправились ужинать в столовую. Пока ели, работники уже пришли делать там окна. Нэн хотела прерваться и куда-то уйти, но я не дала девочке это сделать. Если она каждый раз будет убегать, что-то заподозрят. Ей нужно учиться спокойнее реагировать на людей. После трапезы в дверь опять постучали. За дверью вновь оказался замерщик. Я пришел сказать, что мы сейчас прервемся на еду, а потом вернемся, сообщил мужчина. Кстати. «А что вы сами такое ели необычное, госпожа-ведьма?» Мужчина вновь назвал меня ведьмой, но в этот раз я решила с ним не спорить. Надо смириться с тем, что меня таковой будут считать. Для того, чтобы это скрыть, я выбрала весьма неподходящий дом. Любую девушку, живущую в нем, посчитали бы ведьмой. «Блюдо с моей родины», — ответила я. «Если хотите, я могу накормить ваших работников. Разумеется, за плату». «А что, бизнес-ланчи и комплексные обеды — это хорошая идея». Некоторые гостиницы так и делают, тем самым увеличивая свои прибыли». Мужчина задумался. «Пять серебряных монет» – назвала самую мизерную цену. Целую золотую монету попросить побоялась. В конце концов, на данном этапе мне пока важно, чтобы люди просто согласились. «Пять серебряных монет» – эквивалент половины золотой монеты. Тоже лишним не будет. На лице хозяина оконной лавки все еще было сомнение. «Такая цена только сегодня», – Помните, мне невыгодно травить, иначе я без окон останусь. А я, между прочим, за них уже прилично заплатила. Вид разбитого стекла меня не радует, не говоря о том, что если так будет дальше, в доме будет холодно. Сейчас пока что было лето, но я отлично понимала, что осень не за горами. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы закончили быстрее. Могу в подарок к обеду добавить небольшой кусочек мыла. — Что ж, не могу отказаться, — решил мужчина. — Только я на улице поем. Честно говоря, я не ожидала, что он решится зайти в дом. От специфической репутации так легко не избавиться. Хотя я все равно не понимаю, из-за чего она возникла. Из того, что я успела узнать, местная ведьма занималась вполне хорошими, всем полезными делами. Отправилась накладывать еду. Увы, одноразовой посуды у меня не было, да и какого-то контейнера подходящего тоже. Поэтому пришлось использовать обычную тарелку. Постаралась красиво выложить наггетсы и гарнир. Листья салата для украшения добавлять не стала. Заметила, что за мной наблюдают, чтобы я вдруг чего не подсыпала. Похоже, во мне подозревают ведьму. Тарелку поставила на поднос, налила в самую маленькую пиалку соус. Так, теперь напиток, без него как-то неправильно. Тем более, это мой первый здесь обед на вынос. Он должен быть образцово-показательным. Хорошо, хоть у нас остался морс, купленный мною ранее. Надо бы самой что-то подобное приготовить. Взяла с собой кусочек мыла, поскольку завернуть было не во что, пришлось вырвать лист из альбома Нен. но девочка не возражала. Вернулась к мужчине, сейчас вместе с ним было еще два работника. Они с интересом поглядывали на своего начальника, когда он принял от меня поднос и небольшой сверток. «А что там?» – не удержался один из работников. Молодой, крепкий, темноволосый парнишка. «А это, Малькольм, безумно ценная вещь. Подаришь такую госпоже Гортезии?» и она сразу же будет не против отдать за тебя свою дочь. «Какое, однако, у меня интересное мыло», по словам хозяина оконной лавки. То ли это просто похвала, то ли я переборщила с маслом. Хотя мы с Нэн никакого подозрительного эффекта не заметили. «В самом деле?» – заинтересовался мужчина, потирая руки. На его лице возникло мечтательное выражение. Создавалось впечатление, что он сейчас выиграл в лотерею и думал, куда деньги потратить. А это не опасно, все же спросил самый коренастый из всех, причем не меня, а свое непосредственное начальство. Скоро узнаем, Джаспер, но результат определенно есть. Пожал плечами хозяина конной лавки, провел рукой по своим пышным усам и подмигнул мне. Благодарю, госпожа Ведьма, за щедрость. На этом мужчина поклонился и ушел. Парни пошли следом, один из них нес под нос. Только нес весьма странно, стараясь держать его как можно дальше от себя. Да. Зато я услышала обрывки фраз хозяина оконной лавки о том, что если уж принял заказ у ведьмы, надо максимально уважительно вести себя по отношению к ней. Расположение такого клиента ⁇ это удача в делах. А вот если оставить его недовольным, то, скорее всего, расхлебывать будут еще несколько поколений. Что ж, многообещающая речь, надеюсь, поможет мне в делах. Сейчас можно немного отдохнуть и посмотреть, как Нэн рисует. Не успела я присесть, как в дверь опять принялись стучать. За окном в этот раз были исключительно работники. «Госпожа ведьма, вам действительно невыгодно нас травить?» Парни спросили практически одновременно. Чуть не заржало в голос. В моей работе администратором отеля я слышала самые разные вопросы и, собственно, была уверена, что меня уже не удивить. Постояльцы расспрашивали обо всем, далеко не всегда придерживаясь такта. Например, почему раковина и зеркало стоят не по фэншую? Это надо исправить, иначе будет нанесен вред ауре. Аргумент «Вы видели фотографии номеров?» здесь не помогал. Мне отвечали, что не обязаны подобным заниматься. Сама гостиница должна следить за такими важными вещами. Но вопросы об отеле – это не самое страшное. Часто вопросы были и обо мне самой. Один из самых запоминающихся – насчет моего знака зодиака. Узнав, что я Овен, клиентка заявила, что в отеле крайне неправильная политика подбора персонала и сразу потребовала меня уволить, иначе у нее не заладится отдых. Казалось, после такого ничто не удивит. Но в этой ситуации меня поразило то, что мужчины, стоявшие напротив меня, действительно ждали ответа, даже дыхание затаили. Самым простым в данной ситуации было бы ответить «нет». Но вряд ли от этого ответа будет польза. Что ж... Нужно налаживать общение с местным населением. Начнем прямо сейчас. Назовите, пожалуйста, причины, почему мне это может быть выгодно, поинтересовалась я. Мужчины растерялись, начали переглядываться, будто бы надеясь, что кто-то из них найдет аргументы. А может вы хотите нам подлить в еду приворотное зелье? Спросил Джаспер, смерив меня хитрым взглядом. Похоже, из всей компании он относился к ведьмам наиболее подозрительно. «Всем известно, что ведьмы умеют его варить. Вот даже правитель Айгезирии женится на ведьме, хотя в его роду и жениться-то не принято». «И зачем мне это?» — усмехнулась я. «Хотела бы давно уже кого-то приворожила». Сказать на это было нечего. «А знаете, я не против быть привороженным», — сказал Мальком. «У него же вроде невеста есть. Вот мужчины ветреные создания». «Акстись, Мальком! Судя по дочери, у госпожи ведьмы требования куда выше!» Произнес тот, чего имени я не знала. «Простите моих коллег!» «Ничего страшного. Что-нибудь еще?» — поинтересовалась я. «Нам бы еды на троих!» «Хорошо. Кто-нибудь зайдет в дом и поможет мне с подносами?»